и я теперь уже не могу решиться на насилие. Сам не знаю, почему, но это так. Вот я и пришел к вам, заменившим лигии отца и мать, и говорю вам, дайте мне ее в жены, и я поклянусь, что не только не буду запрещать ей чтить Христа, но и сам постараюсь постигнуть его учение». Он говорил это, подняв голову, и голос его звучал решительно, но на душе у него было тревожно, ноги дрожали под плащом с каймою, а когда после его слов наступило молчание, он, немного выждав, поспешно заговорил опять, точно желая предотвратить неблагоприятный ответ. «Все препятствия мне известны, но она мне дороже зеницы очей моих, и хоть я еще не христианин, я не враг ни вам, ни Христу». Я хочу быть пред вами правдивым, хочу, чтобы вы мне доверяли. В эту минуту дело идет о жизни моей, и все же я говорю вам чистую правду. Другой, быть может, сказал бы вам, окрестите меня, а я говорю, просветите меня. Я верю, что Христос воскрес из мертвых, ибо это утверждают люди, живущие истиной и видевшие Его после смерти. Я верю ибо сам видел, что ваше учение порождает добродетель, справедливость и милосердие, а не преступления, которые вам приписывают. Покамест, я мало что узнал о вашей вере. Лишь то, что видел в вас, в поведении вашем, что слышал от Лигии или в беседах с вами. И все же повторяю, ваша вера что-то во мне уже изменила. Прежде я своими слугами управлял железной рукой, теперь не могу. Я не знал жалости, теперь она мне знакома. Я любил наслаждение, а теперь сбежал с пруда гриппы, потому что отвращение душило меня. Прежде я верил в насилие, теперь отказался от него навсегда. Я сам себя не узнаю. Но мне опостылили перы, вино, пение, кефары и венки, мне противен императорский двор и ноги и тела, и все тамошнее бесчинство». И когда я думаю, что Лигия белее горного снега, я люблю ее еще больше. А когда думаю, что она такая благодаря вашему учению, я люблю и это учение, и хочу его постичь. Но я его не понимаю. Я не знаю, смогу ли жить по нему, и снесет ли его моя натура, а потому живу в сомнениях и в муках, как узник в темнице. Тут брови его сдвинулись, образовав на лбу страдальческую складку. Скулы побагровели. Немного помолчав, виниться и заговорил снова, все больше торопясь и волнуюсь. Вот видите, я терзаюсь и от любви, и от темноты своей. Говорили мне, будто ваше учение не признает ни жизни, ни человеческих радостей, ни счастья, ни закона, ни порядка, ни власти и господства римлян так ли это? Говорили, будто вы одержимые. Скажите же, что вы несете людям? Грешно ли любить? Грешно ли испытывать радость? Грешно ли желать счастья? Действительно ли вы враги жизни? Надо ли христианину быть нищим? Должен ли я отказаться от лигии? Какова ваша истина?» Поступки ваши и слова прозрачны, как ключевая вода, но какое у этого ключа дно? Видите, я искренен. Рассейте мои недоумения. А ведь мне еще говорили и такое. Греция создала мудрость и красоту. Рим — силу. А что несут они? Так скажите же, что вы несете? Если за вратами вашими свет... Тогда творите их мне. Мы несем любовь, молвил Петр. А Павел из старца прибавил, если бы я говорил языками человеческими и ангельскими, а любви не имел, был бы я как медь, звенящая. Но сердце старого апостола. Тронули муки этой души, которая, подобно птице в клетке, рвалась к воздуху и солнцу. Он протянул Веницию обе руки и сказал, «Кто стучится, тому откроется». И милость Господа...